Книга третья. Глава первая. Доводы в доказательство того, что кроме пяти внешних чувств нет никаких других. Отсутствие особого органа для восприятия общих свойств. Необходимость наличия ни одного, а нескольких чувств для более отчетливого познания общих свойств что нет никаких иных внешних чувств, кроме пяти, имея в виду зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, в этом можно убедиться из следующего. А именно, если мы теперь воспринимаем все, что воспринимается осязанием, ибо все свойства осязаемого как такового мы воспринимаем осязанием, если при отсутствии какого-нибудь чувства необходимо отсутствует у нас какой-то орган, Если все, что мы ощущаем через соприкосновение, воспринимается осязанием, которым мы как раз обладаем, а все, что мы ощущаем через среду, то есть не касаясь самих предметов, мы воспринимаем при посредстве простых тел, имея в виду воздух и воду, Дело обстоит так, что если много вызывающих ощущений предметов, отличных друг от друга по роду, воспринимаются через один какой-нибудь элемент, то существо, обладающее органом, состоящим из этого элемента, по необходимости способно воспринимать два вида ощущаемого. Например, если орган чувства состоит из воздуха, то воздух есть среда для восприятия и звука, и цвета. И если не одно простое тело, а больше служит средой для восприятия одного и того же, например, цвета, и воздух, и вода, Ведь и то, и другое прозрачно, то орган, содержащий только один из этих элементов, воспринимает то, что воспринимается через оба элемента. Если органы чувств состоят только из двух простых тел, из воздуха и воды, а именно зрачок из воды, орган слуха из воздуха, орган обоняния из того или другого из них, огонь же или не входит в состав ни одного органа, или общь всем — Ведь ни один орган не способен к восприятию без тепла, а Земля либо не входит в состав ни одного органа, либо преимущественно примешана к органу осязания как особая составная часть. Поэтому остается сказать, что нет ни одного органа чувства, кроме состоящих из воды и воздуха, и такие органы действительно имеются у некоторых животных. То существа, достигшие полного развития и не изувеченные, обладают всеми внешними чувствами, ведь и крот, как известно, имеет под кожей глаза. Так что если только нет еще какого-нибудь другого простого тела или такого свойства, которое не принадлежало бы какому-либо из имеющихся на земле простых тел, то нет ни одного чувства, которого мы были бы лишены. Но не может быть особого органа чувства для восприятия общих свойств. Они воспринимаются каждым чувством при входящим образом. Таковы движения, покой, фигура, величина, число, единство. В самом деле, все это мы воспринимаем при посредстве движения. Например, величину мы воспринимаем при посредстве движения, следовательно и фигуру, ведь фигура есть некоторого рода величина. А покой мы воспринимаем как отсутствие движения, число — как отрицание непрерывности, притом через воспринимаемое лишь каким-нибудь отдельным чувством. Ведь каждое чувство воспринимает лишь один род ощущаемого. Таким образом, ясно, что не может быть какого-либо особого чувства для восприятия таких свойств, как движение. Ведь иначе это было бы так же, как мы теперь сладкое воспринимаем зрение. Последнее возможно потому, что мы имеем как раз чувство для восприятия и сладкого, и видимого, благодаря чему мы узнаем и то, и другое, когда они встречаются вместе. Если бы было не так, то мы бы никак не воспринимали сладкое зрением, разве только при входящим образом, как, например, сына Клеона – Я воспринимаю не то, что он сын Клеона, а то, что он бледный, а для этого бледного превходящее то, что он сын Клеона. Для общих же свойств мы имеем общее чувство и воспринимаем их не непревходящим образом. Стало быть, они не составляют исключительной принадлежности какого-либо чувства, ведь иначе мы их никак не ощущали бы, разве только так, как, согласно сказанному, мы видим сына Клеона. А то, что свойственно воспринимать лишь отдельному чувству, остальные чувства воспринимают при входящем образом не как они сами по себе, а как нечто одно, когда в одном и том же одновременно воспринимается разное. Как, например, когда мы узнаем, что желчь горька и желта. Ведь, во всяком случае, не дело частного чувства судить о том, что эти два свойства составляют одно. Отсюда происходят ошибки, и, видя нечто желтое, полагая, что это желчь. Можно было бы спросить, ради чего у нас несколько чувств, а не одно только. Не для того ли, чтобы сопутствующие общие свойства, такие как движение, величина, число, были более заметны? Ведь если бы было одно лишь зрение, но воспринимало бы только белое, то эти свойства оставались бы скорее незамеченными, и все они казались бы одним и тем же, так как цвет и величина постоянно сопутствуют друг другу. Но так как общие свойства имеются и в том, что воспринимается разными чувствами, то ясно, что каждое из этих свойств есть нечто отличное от воспринимаемого лишь одним отдельным чувством. Глава 2. Доказательство того, что самим зрением человек воспринимает, что он видит. Неоднозначность восприятия возможность наличия ощущений и представлений и после удаления воспринимаемых объектов. тождество ощущаемого и ощущения в их актуальном состоянии. Наличие специальных названий для актуального состояния ощущений у одних чувств звучания, слышание видения, отсутствие таковых у других. Отвержение мнения, что чувственные качества не существуют вне наличия соответствующих ощущений. Ощущение как соотношение. Необходимость чего-то единого для установления различия ощущений. Способность различения. Пример точки как совмещение неделимого и делимого. Так как мы воспринимаем, что мы видим и слышим, то необходимо воспринимать либо зрением, что оно видит, либо другим чувством. Если зрением, то оно должно воспринимать и зрение, и его предмет, цвет. Так что или будут два чувства для восприятия одного и того же, или зрение будет воспринимать само себя. Далее. Если чувство, воспринимающее зрение, было бы другим, а не самим зрением, то или этот ряд восприятий уходил бы в бесконечность, или какое-нибудь чувство воспринимало бы само себя, так что следовало бы признать это за первым чувством. Но возникает сомнение. В самом деле, если воспринимать зрением, значит видеть, а видят цвет или предмет, имеющий цвет то для того, чтобы видеть это видящее, первое видящее также должно иметь цвет. Поэтому ясно, что восприятие зрением неоднозначно. Ведь когда мы и ничего не видим перед собой, мы все же различаем зрением тьму и свет, но только другим способом, с другой стороны, и видящее каким-то образом причастно цвету. Ведь каждый орган чувства воспринимает свой предмет без материи, поэтому и после удаления воспринимаемых предметов в органах чувств остаются ощущения и представления об этих предметах. Действие воспринимаемого чувством и действие чувства тождественны, но бытие их не одинаково. Я имею в виду, например, звук в действии и слух в действии. Ведь бывает, что обладающему слухом нечего слышать, и то, что способно производить звук, не всегда его производит. Но когда существо, способное слышать, действительно слышит, а способное производить звук действительно его производит, тогда в одно и то же время получается слух в действии и звук в действии, и можно было бы первое назвать слышанием, второе – звучанием. Если в самом деле движение действия и претерпевания происходит в том, что подвергается воздействию, то и звук, и слух в действии необходимо заключены в том, что таково, в возможности. Ведь действие того, что способно действовать и двигать, происходит в претерпевающем, поэтому вовсе не необходимо, чтобы движущее приводилось движение. А именно, подобно тому, как действие претерпевание происходит в претерпевающем, а не в действующем, так и действие ощущаемого и способного ощущать происходит в способном ощущать. Итак, действие, способного звучать, есть звук или звучание, способного слышать, слух или слышание, ибо в двояком смысле понимается слух, в двояком же смысле и звук. Тоже можно сказать о прочих чувствах и воспринимаемых ими предметах. Однако у некоторых чувств имеются названия для того и другого, например, звучание и слышание. У других же одно не имеет названия. Так, зрение в действии называется видением, А для действия цвета нет названия. Равным образом действие способности ощущать на вкус называется вкусом, а для действия ощущаемого на вкус нет названия. Так как действие ощущаемого и действие ощущающего суть одно действие, хотя бытие у них не одинаково, то слух и звук, взятые в смысле действия, необходимы исчезают или сохраняются одновременно, и точно так же ощущаемое на вкус и вкус. И подобным образом у остальных чувств. Если же брать их в смысле возможности, то не необходимо, чтобы они исчезли или сохранились вместе. Прежние же философы, размышлявшие о природе, речь идет, по-видимому, о демокрите и его учениках, говорили неправильно, полагая, что нет ни белого, ни черного без зрения, как нет вкусовых свойств без чувства вкуса. В одном отношении это утверждение «правильно», в другом «неправильно», а именно «так, как об ощущении и ощущаемом», Говорится в двух значениях, как об имеющихся в возможности и в действительности, то для одного случая сказанное имя подходит, а для другого не подходит. Они говорили безотносительно о том, о чем безотносительно говорить нельзя. Если голос есть некоторого рода созвучия, а голос и слух в каком-то смысле составляют как бы что-то одно, а в каком-то не одно и то же, созвучие же есть соотношение, то и слух необходимо есть некоторое соотношение – Поэтому-то всякая чрезмерность расстраивает слух, чрезмерность и высоких, и низких звуков. Точно так же чрезмерность во вкусовых свойствах расстраивает вкус, и слишком яркое или слишком темное в цветах действует на зрение разрушительно. И в обонянии сильный запах, будь он сладким или горьким, все это потому, что всякое ощущение есть определенное соотношение. Поэтому ощущаемое и приятно, когда, например, острое, сладкое или соленое входят в соотношение чистыми и несмешанными. Именно в этих случаях они приятны. Вообще же более приятно смешение, созвучие, нежели высокий или низкий звук. Или высязаемым теплое, нежели то, что может быть нагрето или охлаждено. Ведь ощущение есть соотношение, чрезмерность же вредит и расстраивает. Итак, каждое чувство обращено на воспринимаемый предмет, находясь в своем органе как таковом, и распознает различия в воспринимаемом им предмете. Например, зрение – белое и черное, вкус – сладкое и горькое. Также обстоит дело и с другими чувствами. А так как мы отличаем и белое от сладкого, и каждое ощущаемое свойство от каждого другого, то спрашивается, посредством чего мы воспринимаем, что они различны? По необходимости, конечно, посредством чувства, ведь все это есть воспринимаемое чувствами. Не ясно ли, что плоть не есть последнее чувствилище? Ведь иначе было бы необходимо, чтобы различающее различало, непосредственно соприкасаясь с ней. Действительно невозможно различить посредством обособленных друг от друга чувств, что сладкое есть нечто отличное от белого, но и то, и другое должно быть ясным чему-то единым. Ведь иначе различие обнаружилось бы благодаря тому, что я воспринял одно, а ты другое. Что-то единое должно определить, что это разное, а именно, что сладкое отличается от белого. Следовательно, одно и то же определяет это различие. И как оно определяет это, так оно и мыслит, и ощущает. Итак, ясно, что не могут обособленные друг от друга чувства различать обособленное одно от другого. Отсюда также явствует, что это невозможно в разные промежутки времени. Ведь точно так же, как одно и то же определяет, что благо и зло различны, так и тогда, когда оно определяет, что первое не есть второе, оно и определяет, что второе не есть первое. И это «когда»! Употребляется здесь не как привходящее, то есть не так, как, например, в высказывании «я теперь говорю, что это разное», не утверждая, однако, что оно теперь разное. В приведенном же случае имеется в виду и то, что «я теперь это говорю», и то, что оно теперь разное, стало быть, и то, и другое вместе, так что различает нечто неразделимое и в неразделимое время. Но невозможно, чтобы одно и то же, как неделимое и в неделимое время, совершало вместе противоположные движения. Ведь если сладкое приводит чувство или мысль в такое-то движение, то горькое в противоположное, а белое еще по-иному. Не обстоит ли дело так, что различающее в одно и то же время неделимо и неразделимо по числу, а по бытию разделено? Ведь, с одной стороны, оно воспринимает различные предметы как в некотором смысле делимое, а с другой как неделимое, ибо по бытию оно делимо, по месту же и по числу неделимо Или это не так? Ведь возможности одно и то же и неделимое может заключать в себе противоположности. По бытию же не может, а в действительности оно делимо и не может быть вместе белым и черным. Так что если чувства и мысли таковы, то они не могут в одно и то же время принимать формы этих противоположных свойств. Впрочем, здесь дело обстоит так, как с тем, что некоторые называют точкой. Как одна, она неделима. Как две, делима. Точку, служащую границей между двумя частями линии, можно рассматривать одновременно и как начало одной части, и как конец другой. Действительно, Рассматриваемое как неделимое, различающее едино и различает одновременно. Поскольку же оно бывает делимым, оно одновременно дважды обращено на одну и ту же точку. Поскольку же оно рассматривает границу как два, оно различает два свойства, и они раздельны как бы посредством раздельной способности. Поскольку же оно едино, оно различает чем-то единым и одновременно. Вот каким образом определено то начало, посредством которого, как мы утверждаем, живое существо способно ощущать. Глава третья. Отождествление древними мышления и ощущения. Невозможность объяснения ошибочных знаний с точки зрения теории о том, что подобное познается подобным. Различие между ощущением и мышлением. Воображение и его Отличие от ощущения и мнения. Положительное определение воображения. Объяснение названия воображения. Причины того, почему люди иногда действуют несообразно с разумом, а сообразно со своими представлениями. Так как душа отличается главным образом двумя признаками, во-первых, пространственным движением, во-вторых, мышлением, способностью различения ощущениям, то может показаться, будто и мышление, и разумение – суть своего рода ощущения, ведь посредством того и другого душа различает и познает существующее. И древние – Демокрит, Импедокл, Парменит, Анаксагор и Гомер – утверждают, что разуметь и ощущать – это одно и то же, как именно Импедокл сказал – мудрость у них возрастает, лишь вещи пред ними предстанут. По-видимому, стих из недошедшей до нас части поэмы о природе. И в другом месте. «И здесь возникает мысль для познания мира у них». Импедокол о природе, фрагмент 106. Такой же смысл имеют и слова Гомера. «Таков же и ум». Одиссея, 18-136. Ведь все не полагают, что мышление телесно так же, как ощущение, и что и ощущают и разумеет подобное подобным, как мы это выяснили в начале сочинения. Между тем, им следовало бы в то же время высказаться о том, что такое заблуждение, ведь оно еще более свойственно живым существам, и душа немало времени проводит в ошибках. Поэтому необходимо признать либо, как некоторые утверждают, что все, что является чувствами, истина, либо что заблуждение происходит от соприкосновения с неподобным, а это утверждение противоположно положению о том, что подобное познается подобным. Однако, по-видимому, заблуждение относительно противоположного и познание его одинаковое. Итак ясно, что ощущение и разумение не одно и то же. Ведь первое свойственно всем животным, второе — немногим не тождественно ощущению и мышление которое может быть и правильным, и неправильным. Правильное – это разумение, познание и истинное мнение, неправильное – противоположное им. Но и это мышление не тождественно ощущение, ведь ощущение того, что воспринимается лишь одним отдельным чувством, всегда истинно имеется у всех животных, а размышлять можно и ошибочно, и размышление не свойственно ни одному существу, неодаренному разуму. Воображение же есть нечто отличное от ощущения. Воображение отождествлял с ощущением Демокрит. И от размышления. Оно не возникает без ощущения, а без воображения невозможно никакое составление суждений. А что воображение не есть ни мышление, ни составление суждений, это ясно. Ведь оно есть состояние, которое находится в нашей власти, ибо можно наглядно представить себе нечто подобно тому, как это делают люди пользующиеся особыми способами запоминания и умеющие создавать образы. Составление же мнений зависит не от нас самих, ибо мнение необходимо бывает или ложным, или истинным. Далее, когда нам нечто мнится, внушающим ужас или страх, мы тотчас же испытываем ужас или страх. И, соответственно, когда что-то нас успокаивает. А при воображении у нас такое же состояние, как при рассматривании картины, на которой изображено нечто страшное или успокаивающее. Имеются также различия в самом составлении суждений — познания, мнения, разумения, противоположные им. Об этих различиях будем говорить особо. А так как мышление есть нечто отличное от ощущения, и оно кажется, с одной стороны, деятельностью представления, с другой — составлением суждений, то после рассмотрения воображения надо будет сказать о мышлении. Итак, если воображение есть то, благодаря чему у нас возникает, как говорится, образ, притом образ не в переносном смысле, то оно есть одна из тех способностей или свойств, благодаря которым мы различаем, находим истину или заблуждаемся. А таковы ощущения, мнения, познания, ум. Что воображение не есть ощущение, явствует из следующего, а именно – Ощущение есть или возможность, или действительность, например, зрение и видение. Представление же возникает и при отсутствии того и другого, например, в сновидениях, то есть когда ощущение бездействует. Далее. Ощущение имеется всегда, а воображение нет. Если бы они были в действии одно и то же, то, быть может, воображение было бы присуще всем животным. Но, по-видимому, оно не всем присуще, например, неприсущему рабью, пчеле, червю. Далее. Ощущение всегда истинное, а представление большей частью ложное. И когда мы отчетливо воспринимаем предмет, мы не говорим, например, «Нам представляется, что это человек». Скорее наоборот. Когда мы воспринимаем неотчетливо, тогда восприятие может быть истинным или ложным. Кроме того, как мы уже говорили, и с закрытыми глазами нам что-то представляется. Но воображение не принадлежит ни к одной из тех способностей, которые всегда достигают истины, каковы познание и ум. Ведь воображение бывает также обманчивым. Таким образом, остается рассмотреть, не есть ли воображение мнение, точка зрения эпидокла. Ведь мнение бывает и истинным, и ложным. Но с мнением связана вера. В самом деле не может тот, кто имеет мнение, не верить этому мнению. Между тем, ни одному из животных вера не свойственна. Воображение же многим. Далее, всякому мнению сопутствует вера. А вере убеждение. Убеждение же разумное основание. А у некоторых животных, хотя и имеется воображение, но разума у них нет. Итак, очевидно, что воображение не может быть ни мнением, которым сопровождается чувственное восприятие, ни мнением, основывающимся на чувственном восприятии, ни сочетанием мнения и чувственного восприятия точки зрения Платона. Смотри, Софист 264b, Филипп 39b. И это ясно из сказанного, а также из того, что мнение может быть ни о чем ином, как только о том, что есть предмет восприятия. Я имею в виду, что представление могло бы быть, например, сочетанием мнения о белом и восприятия белого, но не сочетанием мнения о благе и восприятия белого. В таком случае представление было бы мнением о том же, что воспринимается не как превходящее. Между тем можно представлять себе ложно то, о чем имеется в то же время правильное суждение. Например, солнце представляется размером в одну стопу, однако мы убеждены, что оно больше земли. Таким образом, пришлось бы либо отбросить свое правильное мнение, которое имел представляющийся, Хотя предмет и остается неизменным, и представляющийся не забыл этого мнения, и его не разубедили в нем. Либо, если он еще не придерживается своего мнения, то оно необходимо и истинно, и ложно. Мнение же становится ложным, если предмет незаметно изменился. Таким образом, воображение не есть ни одна из указанных способностей, ни сочетание их. Но так как нечто, приведенное в движение, само может привести в движение другое, воображение же есть, как полагают некоторые движения, не может возникнуть без ощущения, а возникает лишь у ощущающих и имеет отношение к ощущаемому. И так как движение может возникнуть благодаря действительно имеющемуся ощущению, и движение-то должно быть подобно ощущению, то воображение надо полагать, есть такое движение, которое не может быть без ощущения, не может быть у тех, кто не ощущает. А существо, наделенное воображением, делает и испытывает многое в зависимости от этого движения, и воображение может быть и истинным, и обманчивым. А бывает это вот от чего. Во-первых, ощущение того, что воспринимается лишь одним, отдельным чувством, истинно или же ошибается лишь в самой незначительной степени. Во-вторых, Имеется ощущение того, что сопутствует такому воспринимаемому как привходящее. В этом случае уже возможны ошибки. В самом деле, в том, что это бледное, ощущение не ошибается, Но в том, что есть ли бледное это или нечто другое, ошибки возможны. То есть ошибочно не само ощущение, а приписывание ощущаемого качества ненадлежащему предмету. В-третьих, Имеется ощущение общих свойств, сопряженных с теми предметами, которым присуще то, что воспринимается лишь одним отдельным чувством. Я имею в виду, например, движение величину, которые сопутствует ощущаемому и в отношении которых больше всего возможны ошибки при чувственном восприятии. Движение же, возникающее от ощущения в действии, разнится в зависимости от того, от какого из этих трех видов ощущения оно происходит. В первом случае движение будет истинным, когда наличествует ощущение. Когда предмет воспринимается актуально, воображение соответствует действительности, так же как ощущение. Когда же ощущение прекращается, ослабление движения, возникшего от него, может исказить образ. В двух же других оно может быть ложным и при наличии, и при отсутствии ощущения, и больше всего, когда ощущаемое находится на расстоянии. Итак, если в воображении нет ничего другого, кроме перечисленного, и оно есть как раз то, о чем шла речь, то оно есть движение, возникающее от ощущения в действии. Так как зрение есть самое важное из чувств, то и название свое воображение получило от света, потому что без света нельзя видеть. И благодаря тому, что представления сохраняются в душе исходно с ощущениями, живые существа во многих случаях действуют сообразно с этими представлениями. Одни от того, что не наделены умом, таковы животные, другие от того, что их ум подчас затемняется страстью или болезнями, или сном, таковы люди. Итак, относительно того, что такое воображение, от чего оно происходит, мы ограничимся сказанным. Глава 4. Мышление. Аналогия между мыслью и ощущением. Ум и постигаемое умом. Ум у аноксагора. Отделенность ума от тела. Разумная душа как местонахождение форм. Двоякое понимание возможности применительно к уму. Решение вопроса о том, познаются ли существо предмета и сам предмет одной и той же способностью или разными способностями а парии, из положения о том, что ум прост, ничему не подвержен и ни с чем не имеет общего, аннексагор. Сравнение ума с дощечкой для письма, на которой еще ничего не написано. Тождество мыслящего и мыслимого у бестелесного. Что касается той части души, которую душа познает и разумеет, отделима ли она, притом отделима ли она не пространственно, а лишь мысленно, то необходимо рассмотреть, каковы ее отличительные свойства и как именно происходит мышление. Так вот, если мышление сходно с ощущением, то оно или что-то испытывает от постигаемого умом, или оно нечто другое в этом роде. Мышление, конечно, не должно быть подвержено чему-либо. Речь идет о неподверженности ума такому воздействию воспринимаемых объектов, какое имеет место при чувственном восприятии. А должно быть способным воспринимать формы, То есть, в возможности должно быть таким, каково постигаемое умом, но не самим постигаемым умом, а также как способность ощущения относиться к ощущаемому, так и ум к постигаемому уму. И поскольку ум может мыслить все, ему необходимо быть ни с чем не смешанным, чтобы, как сказала Наксагор, властвовать над всем, то есть, чтобы все познавать. Ведь чуждые, являясь рядом с умом, мешает ему и заслоняет его. Иными словами, если бы ум был с чем-то смешан, то есть соединен с телом, то, как поясняется ниже, он обладал бы определенным качеством, которое всегда примешивалось бы к предмету мысли, препятствуя его умопостижению. Таким образом, ум по природе не что иное, как способность. и так то, что мы называем умом в душе, до того, как оно мыслит, не есть что-либо действительное из существующего. Я разумею под умом то, чем душа размышляет и судит о чем-то. Поэтому нет разумного основания считать, что ум соединен с телом, ведь иначе он оказался бы обладающим каким-нибудь определенным качеством. Он был бы холодным или теплым, или имел бы какой-то орган, как имеет его способность ощущения, но ничего такого нет. Поэтому правы те, кто говорит, а именно Платон, что душа есть местонахождение форм. С той оговоркой, что не вся душа, мыслящая часть, имеет формы не в действительности, а в возможности. Что неподверженность изменениям не одинакового способности ощущения и мыслительной способности, это видно, если рассмотреть органы чувств и ощущения. Чувство не в состоянии воспринимать более слабое, когда сила ощущаемого слишком велика. Например, воспринимать слабый звук среди громких звуков. И нельзя ни видеть, ни обонять более слабый цвет и запах среди слишком ярких цветов и слишком резких запахов. Ум же, наоборот, когда мыслит нечто, требующее большого напряжения, мыслит, требующее меньшего напряжения, не хуже, а даже лучше. Дело в том, что способность ощущения невозможна без тела. Ум же существует отдельно от него. Когда ум становится каждым мыслимым, в том смысле, в каком говорят о сведущем, как о действительно знающем, а это бывает, когда ум способен действовать, опираясь сам на себя, тогда он точно так же есть некоторым образом в возможности, но не так, как до обучения или приобретения знания и тогда он способен мыслить сам себя. А так как ни одно и то же величина и существо величины, вода и существо воды — и так у многого другого, но не у всего, ибо у некоторых предметов это одно и то же, то спрашивается, различает ли душа существо плоти и плоть разными способностями или одно и то же, но находящееся в разном состоянии. Ведь плоть не существует без материи, а как курносое, курносое, противопоставляемые вогнутому, служат здесь для обозначения чего-то конкретно вещественного. Она есть вот это вот в этом, то есть данная плоть в данной материи. Способность ощущения душа различает тепло и холод, то есть то, некоторое соотношение чего есть плоть. Существо же плоти душа различает иной способностью или существующей отдельно от способности ощущения или находящейся с ней в таком отношении, как ломанная линия самой собой, когда она выпрямляется. Прямая здесь служит аналогом материального вообще, а ломаная линия как нечто последующее по отношению к прямой, аналогом предметов, состоящих из сочетания в определенной пропорции тех или иных элементов, например, плоти, состоящей из определенных частей земли и огня. В свою очередь, в отвлеченных предметах прямой воспринимается так же, как курносы, ведь прямая линия связана с плотным, то есть связана с телом. Если же прямизна и прямое не одно и то же, то суть бытия прямого воспринимается чем-то иным, ведь здесь будет двоица. Двоица в учении Платона выступает в качестве идеи материи и относится к материи как примизна к прямой. Стало быть, душа различает это или другой способностью, или той же, но находящаяся в другом состоянии. И значит, вообще, как формы вещей, отделима от материи, так дело обстоит и с тем, что относится к уму. Можно было бы спросить, если ум есть нечто простое, ничему не подверженное и ни с чем не имеющее ничего общего, как говорит Анаксагор, то как он будет мыслить, если мыслить означает что-то претерпевать? Ведь поскольку то и другое, то есть ум и постигаемые умом, имеют нечто общее, одно, по-видимому, есть действующее, другое – претерпевающее. И далее, может ли ум мыслить сам себя? Действительно, В таком случае, либо ум присущ всем другим предметам, если он сам мыслим не по-другому, то есть мыслим через себя. Ведь мыслимое по виду едино, либо в нем будет находиться нечто такое, что делает его, как и все прочее, предметом мысли. Или претерпевание ума имеет тот общий смысл, о котором уже было сказано, именно, что в возможности ум некоторым образом есть то, что он мыслит, в действительности же нет, пока он не мыслит его. Здесь должно быть так, как на дощечке для письма, на которой в действительности еще ничего не написано. Таков же и ум. И он мыслим так же, как все другое мыслимое. Ведь у бестелесного мыслище и мыслимое одно и то же, ибо умозрительное познание, умозрительно познаваемое одно и то же. Остается выяснить причину, почему ум не мыслит постоянно. У материальных предметов каждое мыслимое имеется лишь возможности. Поэтому ум не будет присущ таким предметам, ведь ум есть возможность таких предметов без материи, но ему мыслимое будет присуще. Глава 5. Ум, становящийся всем, и ум, все производящий. Аналогия со светом. Вечность деятельного ума, приходящность пассивного ума и его зависимость от деятельного ума. Так как повсюду в природе имеется, с одной стороны, то, что есть материя для каждого рода, и возможности оно содержит все существующее, с другой же причина и действующее начало для созидания всего, как, например, искусство по отношению к материалу, подвергающемуся воздействию, то необходимо, чтобы и душе были присущи эти различия. И действительно, существует, с одной стороны, такой ум, который становится всем, с другой — Ум — все производящий, как некое свойство, подобное свету. Ведь некоторым образом свет делает действительными цвета, существующие в возможности. Этот ум существует отдельно и не подвержен ничему. Он ни с чем не смешан, будучи по своей сущности деятельностью. Ведь действующий всегда выше претерпевающего, и начало выше материи. В самом деле, знание в действии есть то же, что его предмет. Знание же возможностью у отдельного человека, но не знание вообще, по времени предшествует знанию в действии. Ведь этот ум не таков, что он иногда мыслит, иногда не мыслит. Только существуя отдельно, он есть то, что он есть, и только это бессмертно и вечно. У нас нет воспоминаний, так как этот ум ничему не подвержен. Ум же, подверженный воздействиям приходящий и без ума, ничего не может мыслить. Глава 6. Положение о том, что заблуждение заключается в неправильном сочетании. Примышление времени. Различие в способах, какими ум мыслит разного рода неделимые. Истинность ума, направленного на суть бытия предмета. Мышление неделимым относится к той области, где нет ложного. А ложность истина встречаются там, где уже имеется сочетание мыслей, составляющих как бы одно, совершенно так же, как сказал импедокл. Выросло много голов, затылков, лишенных и шеи. Импедокл о природе, фрагмент 57. Затем головы соединяются силой дружбы. Так и предметы мысли, будучи раздельными, соединяются, как, например, несоизмеримые и диагона При мысли о чем-то прошлом или будущем мыслиться и присоединяется также время. Ошибка заключается всегда в неправильном сочетании. В самом деле, тот, кто мыслил бледно не бледным сочитал его с небледным. Можно все это назвать также делением. Однако же ошибка или истины может быть не только то, что Клеон бледен, но и то, что он был или будет бледным, а сочетает в одно каждый раз ум. Так как неделимое можно понимать двояко, как неделимое, или в возможности, или в действительности, то ничто не мешает, когда мыслят протяженное, мыслить его неделимым, ведь оно в действительности неделимо и в неделимое время. Ведь время подобно протяжению делимо и неделимо. Итак, нельзя сказать, что мыслит ум в каждую половину времени, ибо пока не произведено деление, нет половины, разве только в возможности. Когда же он каждую половину мыслит отдельно, он вместе с тем делит и время. Тогда он мыслит их так, как если бы они были два протяжения. Если же что-то мыслят состоящим из двух частей, то его мыслят и во времени, состоящим из таких же двух частей. А то, что неделимо не по количеству, а по виду, Он мыслит в неделимое время и неделимой частью души, однако при входящим образом, и не поскольку делимо то, чем ум мыслит, и время, в которое он мыслит, а поскольку они неделимы, ведь в них содержится нечто неделимое, хотя, быть может, и не существующее отдельно, что делает едиными время и протяжение. И точно так же это бывает во всяком непрерывном, как во времени, так и во протяжении. Точка же и всякая часть деления Равно и все в этом смысле неделимое обнаруживается так же, как лишенность. То же самое можно сказать и о всем прочем, например, о том, как познается зло или черное. А именно их познают некоторым образом через противоположное им. Познающее же должно быть в возможности этими противоположностями, и вместе с тем в нем должно быть единое. Если же нечто не имеет противоположного себе, то оно познаёт само себя, есть всегда действительность, и существует отдельно. Высказывание есть высказывание чего-то о чем-то, как, например, утвердительная речь, и всякое высказывание, истинно или ложно. Между тем, не всякий ум таков. Ум, направленный на существо предмета, как суть его бытия, истинен всегда, Ум же, касающийся чего-то другого, не всегда. И также как видение того, что свойственно воспринимать зрение, всегда истинно, но различение того, есть ли вот это бледное человек или нет, не всегда истинно, точно так же обстоит и с бестелесным, как предметом мысли. Глава 7. Актуальное и потенциальное знание. Объяснение, почему душа не мыслит без представлений. Единое средоточие знания. Единство познающего ума как причина развлечения разнородных и противоположных ощущаемых свойств. Представление как нечто, вовлекающее ум в жизненную практику. Разъяснение сущности абстракции. Знание в действии – тождественно своему предмету. Знание возможности у отдельного человека, но не знание вообще по времени раньше. Ведь все возникающее возникает из сущего в действительности. Очевидно, что ощущаемое превращает способность ощущения из сущей возможности в деятельную, ведь последнее не испытывает воздействия и не изменяется. Поэтому здесь имеется особый вид движения. Дело в том, что движение, как было сказано, есть действие незаконченного, действия же вообще, действие законченного есть нечто иное. Чувственное восприятие сходно с простым высказыванием и мышлением. Когда же оно доставляет удовольствие или неудовольствие, душа, словно утверждая или отрицая, начинает к чему-то стремиться или чего-то избегать. Это испытание удовольствия или неудовольствия есть деятельность средоточия чувств, направленные на благо или зло как таковые. Избегание и стремление в действии также суть — эта деятельность. При этом способность стремления и способность избегания не разнятся ни друг от друга, ни от способности ощущения, но бытие их различно. Размышляющей душе представления как бы заменяют ощущения. Утверждая или отрицая благо или зло, она либо избегает его, либо стремится к нему. Поэтому душа никогда не мыслит без представления, а подобно тому, как воздух определенным образом воздействует на зрачок, а сам зрачок на другое, тоже можно сказать и об органе слуха, точно так же представление воздействует на размышляющую душу. Последнее же есть нечто единое, то есть единое средоточие, бытие же его многообразно. Уже раньше было сказано, посредством чего душа судит о том, что сладкое отличается от теплого. Об этом можно сказать и так. Различающее есть нечто единое, но как бы проводит межи. И упомянутые ощущения сладкости и тепла, будучи едиными по соотношению числу, находятся в таком же отношении друг к другу, как соответствующие ощущаемые свойства друг к другу. Какая в самом деле разница? Спросить ли, как различаются разнородные, Или спросить, как отличаются противоположные, например, белые и черные. Пусть относятся между собой, как такие противоположности А, белые, и Б, черные. А В и Г, как А и Б, и наоборот. Если, стало быть, В и Г будут присущи одному, то они будут относиться друг к другу, как А и Б. И они одно и то же и единое, но бытие их различно. Подобным же образом будет обстоять дело с А, Б. То же самое получилось бы, если бы А было сладким, а Б — белым. Таким образом, мыслящие мыслит формы в образах. И в какой мере ему в образах проясняется, к чему следует стремиться и чего следует избегать, в такой же мере оно приходит в движение в отсутствие ощущения при наличии этих образов. Например, восприняв вестовой огонь и замечая, что он движется по фукидиду, Приводя в движение горящих хворост, сигнализировали о приближении неприятеля. Горящий хворост в спокойном состоянии означал, что подходят союзники. Мыслящее существо, благодаря общему чувству, узнает, что приближается неприятель. Иногда с помощью находившихся в душе образов или мыслей ум, словно в виде глазами, рассуждает и принимает решение о будущем, исходя из настоящего. И когда мыслящий скажет себе, что там есть нечто, доставляющее удовольствие или неудовольствие, оно и здесь начинает избегать или стремиться и вообще становится деятельным. А не относящиеся ни к какой деятельности истинно и ложное, одного рода с благом и злом. Разница лишь в том, что истинно и ложное берутся безотносительно. Благо и зло по отношению к чему-нибудь. Так называемое отвлеченное ум мыслит так, как мыслят курносые так как урносы в чего-то неотделимого от материи, то как вогнутые, если бы кто действительно его помыслил без той плоти, которой присущи вогнутые. Так ум, математические предметы, мыслит их отделенными от тела, хотя они и не отделены от него. Вообще ум в действии есть то, что он мыслит. Однако может ли он, будучи сам неотделенным от тела, мыслить что-либо, как отделенное или не может, это следует рассмотреть в дальнейшем. Глава 8. Душа как совокупность сущего. Знания и ощущения. Душа как форма предмета. Сравнение души с рукой. Ум как форма форм. Объяснение, почему существо, не имеющее ощущение, не может чему-либо научиться и что-либо постигнуть. Невозможность созерцания умом без представлений. Теперь, подводя итог сказанному о душе, мы повторим, что некоторым образом душа есть все сущее. В самом деле, все сущее — это либо воспринимаемое чувствами, либо постигаемое умом. Знание же есть в некотором смысле то, что познается, ощущение — то, что ощущается. Но в каком смысле? Это надо выяснить. Итак, знания и ощущения разделяются по предметам. Знание и ощущения в возможности относятся к предметам возможности, знание и ощущения в действии к предметам в действительности. Способность ощущения познавательная способность души в возможности тождественны этим предметам, первое тому, что ощущается, второе тому, что познается. Душа, необходимо, должна быть либо этими предметами, либо их формами. Однако с самими предметами она быть не может, ведь в душе находится не камень, а форма его. Таким образом, душа есть как бы рука. Как рука есть орудие орудий, так и ум, форма форм, ощущение же форма ощущаемого так как помимо чувственно воспринимаемых величин нет, как полагают ни одного предмета, который бы существовал отдельно, то постигаемое умом имеется в чувственно воспринимаемых формах, сюда относятся и так называемые отвлеченные, и все свойства и состояния ощущаемого. И поэтому существо, не имеющее ощущения, ничему не научится и ничего не поймет. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях, ведь представление это как бы предметы ощущения, только без материи. Воображение же есть нечто иное, нежели утверждение и отрицание. Ведь истинное и ложное есть сочетание мыслей. Что же отличает первично, видимо, на низшей ступени абстрагирующей деятельности ума, мыслимое от представлений? или и другое мыслимое непредставление, но без представления оно не бывает. Глава 9 Способность развлечения и способность приводить в пространственное движение, как две основные способности души. Вопрос о правомерности деления души на части. Способность приводить в пространственное движение и неправомерность сведения ее к растительной способности, к способности ощущения или уму. Душа животных отличается двумя способностями. Способностью развлечения, которое осуществляется размышлением и ощущением, и способностью приводить в пространственные движения. Об ощущении уме достаточно выяснено. Относительно же движущего следует рассмотреть, что же оно такое в душе, есть ли оно какая-нибудь одна часть души, отделимая либо пространственно, либо только мысленно, или вся душа, и есть ли оно некоторая часть то есть ли оно некая особая часть, помимо тех частей, которые обычно перечисляют, и о которых мы говорим, или оно одна из них? И здесь сразу возникает затруднение. В каком смысле следует говорить о частях души и сколько их? Ведь с какой-то стороны кажется, что имеется бесчисленное множество их, а не только части, о которых говорят те, кто различает Платон, способности рассуждения, страстей и желаний или те, по-видимому, некоторые последователи Платона, кто различает способности, основывающиеся и не основывающиеся на разуме. По тем признакам, которыми различают эти способности, обнаруживаются и другие части, значительно разнящиеся от указанных, части, о которых мы уже говорили, а именно растительные, которые свойственна растениям и всем животным, и способность ощущения, которые нелегко отнести к способностям, не основывающимся или основывающимся на разуме, и, кроме того, способность воображения, отличная по своему существу от всех и вызывающая большое затруднение, с какой из перечисленных частей она относится тождественно или разница, если признать существование отдельных частей души. Кроме них еще имеется способность стремления, которая и по своему смыслу и по силе представляется отлично от всех способностей, и было бы нелепо отрывать ее от других. Ведь в разумной части души зарождается воля, а в неосновывающейся на разуме — желание и страсть. Если же душа состоит из трех частей, то в каждой части будет стремление. Так вот и поставлен теперь вопрос, что же такое то, что приводит животное в пространственное движение? Ведь движение роста и упадка, свойственное всем живым существам, вызывается, по-видимому, присущими всем способностью воспроизведения растительной способностью. В дыхании-выдыхании сон и бодрствование будут исследованы позже, ведь и относительно их возникают большие трудности. Что же касается движения в пространстве, то следует рассмотреть, что движет животное при хождении. Ясно, что это не растительная способность, ведь хождение всегда совершается ради чего-то и связано с представлением или стремлением, ибо не стремясь к чему-то или не избегая чего-нибудь, ничто не движется, разве только насильно. Далее, в таком случае растения были бы способны к движению, обладали бы каким-то органом для этого движения. Подобным же образом и способность ощущения не может вызывать движение в пространстве. Ведь многие животные, имеющие ощущение, прикованы к своему месту и совершенно неподвижны. Поэтому, раз природа ничего не делает напрасто и не упускает ничего необходимого, разве что у существ уродливых, по аналогии с неудачными произведениями, создаваемыми творческим искусством, Аристотель называет такие уродства ошибкой природы, и не достигающих полного развития. А указанные животные достигают полного развития, и не уроды. Доказательством чего служит то, что они способны к воспроизведению, становятся зрелыми и приходят в упадок, то они должны были бы обладать органами передвижения. Но и способности рассуждения, так называемый ум, также не могут приводить в движение. Ведь созерцающий ум не мыслит ничего, относящегося к деятельности, и не говорит о том, чего следует избегать или добиваться. Между тем, движение всегда принадлежит тому, кто или чего-то избегает, или чего-то добивается. Но и тогда, когда ум созерцает что-либо подобное, он этим не побуждает к тому, чтобы чего-то добиваться или избегать. Так, например, часто размышляют о чем-то страшном или приятном, однако это не возбуждает страх. Приходит же в движение сердце, а когда дело идет о приятном, уже другая какая-то часть. Даже когда ум предписывает, а размышления подсказывают чего-то избегать или добиваться, но побуждаются этим к действию, а поступают согласно желанию, как, например, невоздержанный человек. И вообще мы видим, что сведущий во врачебном искусстве не обязательно лечит, что показывает, что не знание, а другая сила, а именно желание, стремление вызывает действие согласно знанию. Но и стремление не есть решающее в этом движении. Ведь владеющие собой люди, хотя и имеют стремление и желание, не делают того, к чему у них есть стремление, а сообразуются со своим умом. Глава 10. Стремление и ум как движущие силы. Отличие деятельного ума от теоретического. Цель как источник деятельности. Предмет стремления как движущая сила. Ум, в воле и стремление. Предмет стремления благо. Затруднения, связанные с учением о способностях души. Борьба между умом и желаниями. Движущие – орган движения и движущееся тело. Сравнение движущего начала с сочленением и кругом. Обладание способностью стремления как условие того, что животное само себя движет. Движут, видимо, по крайней мере две способности – стремление и ум, если признать воображение своего рода мышлением. Ведь люди часто, вопреки знанию, сообразуются со своими представлениями, а у других живых существ нет ни мышления, ни способности рассуждения, а есть одно лишь воображение. Таким образом, и то, и другое – ум и стремление – побуждает к пространственному движению, а именно ум, размышляющий о цели, то есть направленный на деятельность. От созерцающего ума он отличается своей направленностью к цели. Всякое стремление также имеет цель, а то, к чему имеется стремление, есть начало для ума, направленного на деятельность. Последнее – то, к чему имеется стремление, и есть движущее начало действия. Таким образом, нужно считать правильно взгляд, что движут эти две способности – стремление размышления размышление, направленное на деятельность. А именно, движет предмет стремления, и через него он движет размышление, так как предмет стремления – есть начало для него. Но и воображение, когда приводит в движение, не движет без стремления. Итак, движущее одно – предмет стремления. Ведь если бы двигали две способности – ум и стремление, то они двигали бы в силу какого-то общего им свойства. Ум же, совершенно очевидно, не движет без стремления, ведь воле есть стремление, и когда движение совершается сообразно размышлению, оно совершается и сообразно воле. Между тем стремление движет иногда вопреки размышлению, ведь желание есть некое его рода стремление Ум всегда правилен, стремление же и воображение то правильное, то неправильное. Поэтому приводит движение всегда предмет стремления, но он есть либо действительное благо, либо благо кажущееся, и притом не всякое, а подлежащее осуществлению. Благо же подлежащее осуществлению таково, что с ним дело может обстоять и иначе. То есть по-разному, так как рассудительность решает, осуществлять ли данное благо или нет. Итак, очевидно, что движет та способность души, которая называется стремлением. Для тех же, кто различает части души, поскольку они различают и разделяют ее в соответствии со способностями, этих способностей очень много. Растительная, способность ощущения, мыслительная, воля, наконец, способность стремления – все они в большей мере отличаются друг от друга, чем способность желания от способности страстей. А так как бывают противоположные друг другу стремления, это случается, когда разум противостоит желаниям, превосходит же это у тех, кто обладает чувством времени, ведь ум велит воздерживаться в виду у будущего, желание же побуждает к осуществлению тотчас же, ибо удовольствие, получаемое сразу же, кажется и безусловным удовольствием, и безусловным благом от того, что не принимают во внимание будущее. То по виду движущая едино, Это способность стремления, как таковая, первая же из всего движущего, предмет стремления, ведь он-то и движет, будучи неподвижным, в силу того, что его мыслят или воображают. По числу же движущих много. Движение, включая в себя, троякое. Во-первых, движущее. Во-вторых, то, чем оно приводит в движение. И, в-третьих, движимое. Движущее, в свою очередь, двояко. Или оно неподвижно, или и движет, и движимо. Неподвижное же движущее – это подлежащее осуществлению блага, то, что и движет, и движимо способность стремления, ведь стремящееся движется, поскольку оно стремится, и стремление как деятельность есть некоторого рода движения, а то, что движимо – живое существо. Орган же, которым стремление движет, – это уже нечто телесное, поэтому для исследования его необходимо рассматривать действия общей телу и душе. Теперь же лишь вкратце укажем, что движущее при помощи органа есть то, у чего начало совпадает с концом, как в сочленении, то есть как в суставе, который представляет собой сочленение двух костей. Ведь в сочленении имеется выпуклое и полое, одно из них конец, другое начало, поэтому одно покоится, другое движется. По своей выраженной в определении сущности они различны, пространственно же неотделимы друг от друга. Все движется через толчок или притяжение, поэтому необходимо, чтобы, как в круге, нечто оставалось в покое и чтобы отсюда начиналось движение. Вообще же, как сказано, поскольку животное обладает способностью стремления, поскольку оно приводит само себя в движение. Без воображения, однако, оно не может быть способно к стремлению. Всякое же воображение связано либо с разумом, либо с чувственным восприятием. Последнему – предчистим и другие живые существа. Глава 11. Движущие начало и другие способности у низших животных. Воображение у животных, не наделенных умом, и у людей. Объяснение, почему у низших животных нет мнения. Три вида движения в зависимости от взаимодействия между волей и стремлением. Мнение, направленное на единичное, и мнение, направленное на общее, и их возможность приводить движение. Следует также рассмотреть, что служит движущим началом у низших животных, которым присуще только одно чувство – осязание. Возможно ли, чтобы у них было воображение и желание, или нет? Очевидно, им свойственно испытывать неудовольствие и удовольствие, а если так, то необходимо имеются у них и желания. Но каким образом у них может быть воображение? Не таким ли образом, что так же, как их движение неопределенное, так и воображение у них имеется, но в неопределенном виде? Итак, воображение, связанное с чувственным восприятием, свойственно, как было сказано, другим животным. Воображение же, связанное с рассуждением, имеется у тех, кто наделен разумом. Ведь это уже дело разума, поступать так или этак. А применять нужно одно мерило, ведь добиваются большего блага. Так что из многих представлений можно составить одно. По той же причине, по-видимому, низшие животные не могут составлять мнение, потому что они не способны к умозаключению. Между тем, мнение опирается на умозаключение, поэтому стремление лишено способности рассуждать. Иногда же стремление берет вверх и приводит в движение волю. А подчас воля наподобие небесной сферы, небесная сфера есть движущая и потому господствующее начало для всего расположенного ниже ее, берет вверх над стремлением. Иной раз, при невоздержанности, одно стремление берет верх над другим стремлением, по природе же высшее всегда более способно властвовать и приводить в движение. Таким образом, имеются уже три вида движения, а именно первое – движение, сообщаемое воле стремлением, второе – движение, сообщаемое стремлением волей, и третье – движение, сообщаемое одному стремлению другим стремлением. Что же касается познавательной способности, то она не приводится в движение, а пребывает в покое. Так как суждение размышления направлено отчасти на общее, отчасти на единичное, в первом случае разумеет, что человек с такими-то свойствами должен делать то-то, во втором же случае, что вот это теперь таково и что я таков, то движет мнение, направленное на единичное, а не на общее. Или же движут оба мнения, но одно в большей мере пребывает в покое, другое же нет глава 12 растительная душа как необходимое условие всякой жизни ощущение необходимые свойства не всех живых существ а животных наличие ощущений как условие существования души необходимость осязательных ощущений для сохранения жизни животных осязание вкус как условие питания восприятие через среду аналогия между взаимоотношениями движущих и движущихся тел и процессами вызывающими ощущениями Итак, всему, что живет, обладает душой, необходимо иметь растительную душу от рождения до смерти. Ведь необходимо, чтобы родившееся росло, достигало зрелости и приходило в упадок, а это невозможно без пищи. Таким образом, необходимо, чтобы растительная способность была у всего того, что растет и приходит в упадок. Ощущение же не необходимо свойственно всем живым существам, ведь те, у которых тело простое, не могут иметь осязания. Но ни одно животное не может существовать без осязания. Не имеют его и те, которые не способны воспринимать формы без материи. В первом случае подразумеваются, по-видимому, те части тела живого существа, которые состоят просто из земли, вроде костей, жил и волос, не способных к ощущению. А во втором – растения, которые лишены чувствующего средоточия и потому не способны воспринимать формы предметов без их материи. Животные же необходимо и имеют ощущение, если верно, что природа ничего не делает напрасно. Ведь все в природе существует ради чего-то и должно быть чем-то сопутствующим тому, что существует ради чего-то. Так вот, если бы тело, способное к передвижению, не обладало ощущением, оно бы погибло и не достигло цели, назначенной ему природой. В самом деле, как могло бы оно питаться? Конечно, у тех, которые прикованы к своему месту, питание имеется на той почве, откуда они произошли. Однако невозможно, чтобы подвижное и рожденное тело имело душу и различающий ум, а способности ощущения не имело. Впрочем, это также невозможно для нерожденного тела. Речь здесь может идти только о небесном теле. Впрочем, существует мнение, что данное рассуждение представляет собой позднейшую вставку. Почему бы ему не иметь способность ощущения? В настоящем переводе фразе придана отрицательная форма согласно ряду рукописей. Если принимать вопрос в утвердительной форме, то, по существу, он выглядел бы так, почему тело, лишённое ощущение, будет обладать умом. Разве отсутствие этой способности было бы лучше для души и для тела? Но ни то, ни другое не имеют места. Ведь от отсутствия ощущений ни душа не будет больше мыслить, ни тело не будет существовать дольше. Таким образом, каждое подвижное тело без ощущения не будет иметь души. Тело, обладающее ощущением, должно быть или простым, или сложным, но простым оно не может быть, ведь в таком случае оно не имело бы осязания, а осязание иметь необходимо. Это ясно из следующего, а именно – Так как животное есть одушевленное тело, и всякое тело есть нечто осязаемое, осязаемое же есть то, что воспринимается осязанием, то необходимо, чтобы и тело животного было способно к осязанию, если животное должно сохраняться. Ибо остальные чувства воспринимаются через иное. Таковы обоняние, зрение, слух. Если же непосредственно соприкасающееся с чем-то существо не будет обладать ощущением, то оно не сможет одного избегать, а другой приобретать. В таком случае животному невозможно будет сохраняться. Поэтому-то и вкус есть некоторого рода осязание, ведь он возбуждается пищей. Пища же есть осязаемое тело. Ни звук, ни свет ни запах не питают и не содействуют ни росту, ни упадку. Таким образом, вкус необходимо есть некоторого рода осязание, потому что он есть ощущение осязаемого и пригодного для питания. Итак, оба эти чувства необходимы всякому животному, и очевидно, что животное не может существовать без осязания. Остальные же чувства существуют ради блага и встречаются уже не во всяком роде животных, а у некоторых. Так они необходимы присущей животным, способным передвигаться. Для своего сохранения такое животное должно воспринимать не только путем соприкосновения, но и на расстоянии. А это возможно, если животное способно ощущать через среду, таким образом, чтобы среда испытывала воздействие от ощущаемого и приводилась им в движение, а ощущающее существо испытывало бы воздействие от среды. Ведь подобно тому, как приводящие в пространственное движение, действуют, пока не вызывают изменения, а заставляет другое тело толкать, и движение это происходит через среду, причем первое движущее толкает, не будучи само толкаемо, последнее же тело только принимает толчок, само не толкая, а среда и принимает, и производит толчок, при этом посредствующих звеньев может быть много. Точно так же это происходит при превращениях, разве что изменяющееся остаются на месте. Так, если погрузить какой-то предмет в воск, воск будет двигаться до тех пор, пока не погрузится предмет. Камень же в этом случае не пришел бы в движение, вода же отхлынула бы далеко. Больше всего движется, воздействует и испытывает воздействие воздух, если только он сохраняет устойчивость и составляет нечто единое. Поэтому относительно преломления света лучше предполагать, что воздух, пока он составляет нечто единое, испытывает воздействие от фигуры и цвета, чем думать, будто преломляется свет, истекающий из глаз. На гладкой поверхности воздух составляет нечто единое, поэтому он, в свою очередь, воздействует на зрение точно так же, как отпечаток проникает в воск до предельной глубины. Глава 13. Невозможность для тела животного быть простым. Осязание как непосредственное восприятие и единственное чувство, утрата которого приводит к гибели. Воздействие осязательных и вкусовых ощущений на органы чувств и животный организм. Функции других ощущений. Итак, совершенно очевидно, что тело животного не может быть простым, то есть состоящим, например, из одного лишь огня или одного лишь воздуха. В самом деле, без осязания оно не может иметь какое-либо другое ощущение, ведь, как было сказано, всякое одушевленное тело способно осязать, остальные простые тела, кроме Земли, могут составлять органы чувств, но все они делают чувства способными воспринимать через иное, то есть через среду. Осязание же получается от непосредственного соприкосновения с предметами, поэтому оно и носит это название. Хотя и остальные органы чувств воспринимают путем соприкосновения, но через иное. По-видимому, только осязание воспринимает непосредственно. Таким образом, тело животного не может состоять из какого-либо одного из этих элементов. Не может оно состоять из земли. Ведь осязание есть как бы средоточие всего осязаемого, и орган его способен воспринимать не только разные свойства земли, но и различные степени тепла и холода, и все другие доступные осязанию свойства. Поэтому-то мы не ощущаем костями, волосами и подобными частями тела, так как они состоят из земли. Поэтому же и растения не обладают никакими ощущениями, так как они состоят из земли. Без осязания не может быть никакого другого чувства, а орган осязания не состоит из земли или только одного из других элементов. Итак, совершенно очевидно, что это единственное чувство, утрата которого неизбежно приводит животных к гибели. Ведь невозможно, чтобы не было животным то, что обладает этим чувством, и животному не обязательно иметь какое-либо другое чувство, кроме него. Поэтому чрезмерная сила прочего ощущаемого, например, цвета, звука или запаха, пагубна только для соответствующих органов чувств, но не для самого животного, разве лишь при входящем образом, как, например, если одновременно со звуком происходит толчок или удар, или если зрительные образы или запахи приводят в движение нечто такое, что может вызвать гибель через соприкосновение. Вкус также может оказаться пагубным лишь в той мере, в какой он действует через чувство осязания. Чрезмерная же сила осязаемых свойств, например, тепла, холода или жесткости, пагубно действует на само животное. В самом деле, чрезмерная сила любого ощущаемого разрушает орган чувства. Так что и чрезмерность осязаемого свойства разрушает осязание, а от осязания зависит жизнь. Ведь было доказано, что без осязания животное существовать не может. Поэтому чрезмерность осязаемых свойств разрушает не только орган чувства, но и само животное, так как осязание – единственное чувство, необходимое животному. Как было сказано, животное обладает прочими чувствами не ради существования, ради блага, например, зрением, чтобы видеть, так как животное обитают в воздухе или в воде, и вообще в прозрачной среде. Вкусом, чтобы, распознавая приятное и неприятное, ощущать состав пищи, желать и двигаться. Слухом, чтобы ему самому было что-то сообщено, а речью, чтобы сообщить что-то другим.